Глава 25 Когда вошел полукровка, я сидела на кровати, поджав ноги, и умирала от безделья. Впрочем, как обычно, если бы я могла хотя бы читать или заниматься мелкой женской ерундой, шить, вязать, но просить я не решалась. В такие моменты я просто гоняла в голове старые стихи, все, которые могла вспомнить. Детские, лирические, обрывки старых пьес. Бывало так, что прилипчивые строчки крутились сутками. Я с ними засыпала, просыпалась и никак не могла избавиться, будто от нагретого солнцем пластыря, липшего к пальцам. Ларис явно был не в духе. Бросил с порога без предисловий «Обувайся, пойдем». куда? Сердце заколотилось до боли, дыхание оборвалось, меня почти трясло. «Я должен перед тобой отчитываться». «Поднимайся, прелесть моя!» и пошла. Я встала, сунула ноги в серые туфли на плоском ходу, сняла с накидку, на всякий случай. Едва ли это визит к его брату, иначе здесь бы уже копошилась толпа рабы. Здесь что-то другое. Мы шли тем же путем, каким меня вела во время побега рабыня Верея. Миновали кабинет управляющего, поднялись по широкой белой лестнице, украшенной резными перилами, прошли залитой солнцем галереей разрезанный с двух сторон огромными стрельчатыми окнами, за которыми виднелся сад и далекие штрихи городских высоток. Хотелось постоять у окна, посмотреть. Можно сказать, что я и не видела города. Но полукровке это, конечно, не понравится. Наконец он остановился перед резными дверями. Точно такие же вели в покое Дево. Видно, мы зачем-то прошли другим путем. Очередная насмешка. Ларис открыл дверь и втолкнул меня внутрь. Ходи. Я с замиранием сердца переступила порог и остановилась. Здесь никого не было, и это оказались совсем другие покои. Все оформлено с женской мягкостью, отменным вкусом, приятные цвета, изящные предметы. Кругом лаанские светильники цветного стекла. Мы с Лорой видели такие в магазине Юсесафе, старого толстяка, торгующего дорогими диковинами. Светильники висели у него годами. Покрывались мелкой желтой пылью, они были слишком дорогими для простых норманцев. Здесь же их десятки. Одни изображали невиданные цветы, другие — диковинных птиц, третьи — искусственные деревья с цветной листвой. Нравится? Я вздрогнула, услышав голос полукровки, которым показался вдруг совсем неуместным здесь. Какое это имеет значение? Теперь это твои покои. Вероятно, я ослышалась. Или это очередная насмешка? Он ничего не делает просто так. Что? Полукровка был нетерпелив сегодня. Казалось, я его раздражала или даже бесила. Теперь ты будешь жить здесь. Но я обернулась, заглядывая в темное лицо. Ведь это покои его жены. Я не ошибаюсь? Ларис кивнул. Именно. Теперь они твои. Да он издевается. У тебя будут свои рабы, свой повар. «Читай, сколько влезет, или чем ты еще любишь развлекаться. Но из этих покоев, прелесть моя, ты можешь выходить только в сад или в мой кабинет. В сопровождении вольно охраны, разумеется. В пределах покоев ты свободна в своих передвижениях». «Что все это значит?» Ларис повел черной бровью. «Это значит, что здесь много вдоволь занимательных предметов, которые помогут тебе свести счеты с жизнью. Ты же так хотела? Может, на каком-то из них ты все же не смолодушничаешь? Простор для фантазии и надежный способ убить время. Скользкая тварь! Он давил на самое больное. Знал, что я не смогу, что даже не стану пытаться. Хочу, чтобы ты поняла, какую жизнь я могу тебе предложить. Жизнь не рабыни, а госпожи, как и должно быть. Я покачала головой. Нет, господин управляющий. Что бы вы не предложили, я уже сделала свой выбор. А я держу слово, даже если я даю его сама себе. Надеюсь, я больше не услышу этих предложений». «Какая идейность? Рано или поздно мы все равно нарушаем обещания, даже данные себе. Это неизбежно». Я снова покачала головой. «Знаете, в чем секрет? Не нужно разбрасываться обещаниями по пустякам. И знаете, я не верю, что это ваше решение». Я развернулась и пошла к дверям. Дернула тяжелую створку, но тут же два вольнонаемника в голубом преградили дорогу. Я какое-то время в упор смотрела на их глянцевые куртки, а потом была вынуждена отступить. Полукровка устроился в кресле и закурил. «Это ведь не предложение!» В голосе чувствовалась усталость. «Это приказ. Ты будешь жить здесь. Столько, сколько понадобится!» Понадобится для чего? Чтобы как следует понять, что ты можешь потерять. О да, этот человек способен изгадить все одним лишь прикосновением. И вместо того, чтобы хотя бы временно порадоваться неожиданной роскошной тюрьме, потому что другого просто не оставалось, я мучительно захотела вернуться в свою комнату. Это просто золотая клетка. Но здесь все еще хуже. Эта золотая клетка в я чувствую себя лабораторной крысой. К счастью, управляющий не был расположен длительно наслаждаться моим обществом. Он докурил и оставил меня одну в прокуренной приемной. Я осталась среди чужих вещей, и в каждой из них я видела Верею. Я чувствовала себя вором, проникшим в чужой дом».